Глава вторая. Зенин постучался в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел в кабинет психолога. Майор никогда раньше не видел этого человека, но он почему-то сразу понял, что мужчина, сидящий за столом, именно тот, кто ему нужен. И еще не проронив ни слова, Зенин понял, что это действительно настоящий психолог, не столько по профессии, сколько по призванию. Его пронизывающий взгляд говорил о глубоком интеллекте и большой внутренней силе. Той силе... Которая хранится не в мышцах, а в мозгу. Здравствуйте, произнес майор. Зенин Константин Николаевич. Сиров. Сиров Анатолий Дмитриевич, ответил тот и крепко пожал руку майора. Должно быть, он и неплохой гипнотизер, отметил Зенин, не только взгляд, но и голос говорят о весьма неординарных способностях. И он почему-то для себя решил, что с этим человеком можно отлично сработаться. И жаль, что они непосредственно не познакомились раньше. Присев напротив, Майор произнес. «Я веду это дело, но пока не могу похвастаться результатами. Может быть, вместе нам удастся что-нибудь выяснить?» «Я слышала о вас. Кажется, вы имеете неплохую репутацию. Но подобного рода дело вам, наверное, встречается впервые». Майор покачал головой в знак согласия. «Действия человека с психическими отклонениями невозможно предсказать. Может быть, поэтому я оказался в тупике?» «Не совсем так», — ответил психолог. Вы зря считаете, что действия маньяка не подчиняются логике. Скорее, его поступки даже более логичны, чем действия нормального человека. Только для того, чтобы их понять, нужно опуститься до его уровня. Опуститься или подняться – это вообще спорный вопрос. «Надеюсь, вы простите мою слабость», – сказал Зенин. «Но я с трудом воспринимаю информацию с бумаги. Когда я слышу речь, то слова сразу складываются в образы и тем самым отчетливо запечатляются в памяти. Читая же текст, все намного сложнее» вы бы не могли непосредственно поделиться своими выводами. «Вы аудиоалист, отметил Серов. «Слух — это ваша стихия». «Кстати, я тоже причисляю себя к этому типу людей. Так что из беседы мы извлечем для себя гораздо больше. Тем более, что, по моим наблюдениям, в процессе передачи текста через бумагу от одного лица к другому информации теряется в полтора-два раза больше, чем в процессе передачи того же текста через беседу». «Вполне правдоподобно», — заметил Зенин отметив про себя, что этому человеку нельзя не верить. Интонация и тембр голоса были настолько внушительными, что его речь хотелось воспринимать как проповедь, считать все сказанное истиной, не требуя доказательств. Ну что ж, продолжил психолог, перейдем к делу.